Глава восемьдесят первая. Укрытие восемнадцать. Сознание, подобно внезапным приступам боли от ожогов, возвращалось и снова пропадало. Жюлиета помнила поток тумана, топот ног вокруг нее, лежащие на боку в раскаленной печи шлюза. Она смотрела, как все больше искажался мир вокруг нее, когда плавящийся пластик шлема все ближе подступал к лицу. В поле зрения появилась яркая серебряная звезда, стала перемещаться за мёрлан над куполом шлема. Питер Биллингс, смотрел на неё сквозь шлем, тряс её обожжённые плечи, кричал толпящимся вокруг людям, чтобы они помогли. Они подняли её и вынесли из дымящегося шлюза. По их лицам тёк пот, расплавленный комбинезон срезали с её тела. Жульетта проплыла через свой прежний кабинет, подобно призраку. Она лежала на спине, внизу поскрипывали колёсики каталки. Она ехала мимо рядов стальных прутьев и пустой койки в пустой камере. Потом её долго несли кругами вниз. Она проснулась от попискивания. Это звучал ритм её сердца из аппаратуры, следящей за состоянием. Рядом находился мужчина, одетый как её отец. Он первый заметил, что она пришла в себя. Его брови приподнялись, а затем он улыбнулся и кивнул кому-то вне поля зрения Джульетты. А потом она увидела Лукаса. Его лицо, такое знакомое, такое странное, расплывалось у неё перед глазами. Он держал её за руки.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 Дни выздоровления она провела то проваливаясь в туман от боли уталяющих уколов, то выныривая из него. Всякий раз, когда джильлета видела Лукаса, она извинялась. Все вокруг неё суетились. Приходил Питер, из глубины ей присылали множество записок, но навещать её было запрещено. К ней никто не мог войти, кроме мужчины, одетого как её отец. и женщины, похожей на ее мать. Как только от Жюльетти перестали колоть боли утоляющие, голова у нее быстро прояснилась. Жюльетта очнулась после беспамятства, которое она ощущала как глубокий сон после недель кошмаров, в которых она тонула и сгорала, оказывалась снаружи или в десятках других укрытий. Лекарства облегчали боль, но и затуманивали сознание.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 Жульетта облизнула губы, в рту было сухо. Где я? В лазарете на тридцать третьем. Ты только не волнуйся. Принести тебе чего-нибудь. Она покачала головой. Как приятно было ощущать, что ты опять способен двигаться, отвечать на вопросы. Жульетта попыталась сжать его руку. У меня все болит, пробормотала она. Лукас рассмеялся. Еще бы! В его голосе послышалось облегчение. Она моргнула и посмотрела на него. На тридцать третьем есть лазарет. Его слова дошли до нее не сразу. Лукас серьезно кивнул. Извини, но он лучший в укрытии, и тут мы смогли обеспечить тебе безопасность. Но забудь об этом. Отдыхай. Схожу приведу медсестру. Он встал, с его колени свалилась толстая книга. и упала в кресло, зарывшись в одеяло и подушки. Как думаешь, ты сможешь что-нибудь съесть? Джульетта кивнула и повернулась лицом к потолку и яркому свету. К ней всё возвращалось, и воспоминания пробивались одно за другим, подобно пробегающему по коже зуду. Она целыми днями читала присланные записки и плакала. Лукас сидел рядом, подбирая листки,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 Лукас гладил ее лоб и говорил, что все будет хорошо. Питер приходил часто. Железа благодарила его снова и снова, если бы не он, ничего бы не изменилось. И именно Питер сделал выбор. Лукас рассказал, как его вели наверх на очистку, как они услышали ее голос в рации Питера. Питер рискнул и все выслушал.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 Ассам Лукас ничего не сделал, чтобы заслужить такое. И Питер подумал, что все охранники из айтси сейчас в сотне этажей отсюда, а наверху только один пистолет и только один закон. Его закон.